Глава 9 Я не заметила, как пролетел день. Все делала, словно на автомате. Вечер пятницы. Сижу дома, запершись в своей комнате, и чуть не плачу. Никуда я с Натой не пошла, ни до того. Спала плохо. На утро я окончательно сдалась. Проснулась рано, настроения никакого. Уже готова на любые условия, лишь бы возобновить общение с Анреалом. Конечно, я не рассчитывала, что в 6 утра мой загадочный собеседник будет онлайн, но все равно зашла проверить. Скорее, по привычке. Этот нехороший человек в чате. Более того, стоило мне войти, и Анри сразу стал что-то писать мне. 6 утра. Да я ни от кого и никогда в это время так сообщений не ждала. Кровь словно превратилась в шампанское, которое бурлит по венам, щекочет, делает легкой, опьяненной. Я и боюсь, и радуюсь одновременно, не представляя, что сейчас напишет этот загадочный мужчина. «Доброе утро, Пай, хорошо, что ты здесь так рано». «Как ни в чем не бывало», — написал Анри. «Настроение сразу изменилось, столько вернись, я все прощу, на слегка убивательное». «Я тут переживаю, вся извелась, значит. А ему нормально?» «Не буду отвечать. Пусть тоже изводится». Продержалась целых две минуты. Я засекала. Привет. Коротко, сурово, обиженно. Что-то случилось. Почти невинно интересуется Анри. Похоже, мужчина уловил это мое коротко, сурово, обиженно. Нет. Ага, продолжаем игру в коротко, сурово, обиженно. Наверное, так рано встала, чтобы к свиданию подготовиться. Свиданию? К какому свиданию? А, -а, -а свиданию. Угу. «Ну да, дело хорошее. Я тебе подарок приготовил. Будет время, забери, если не трудно. Только это нужно сделать утром, часам к семи. Солнечный день». «Что за условия такие?» Выглянула в окно. «Светит яркое, теплое весеннее солнышко. Можно надеть только легкую ветровку, и то утром». Бросила взгляд на часы. 15 минут седьмого. «Ой, а время-то уже подходит. Куда ехать?» Пишу я, вскакивая с кровати. Думаю, придется без завтрака, только умыться и одеться. Анриал выдал мне название парка и точное место, куда надо подойти и что сделать. Парк знаю. Большой, красивый, но почти как лес. Надо на всякий случай хоть перцовый баллончик взять. Личности там всякие могут быть. Эх, далековато от меня. Чтобы успеть, придется брать такси. Ни на секунду не задумалась, зачем я мчусь в какой-то лес ранним субботним утром. А вот мама задумалась. «Леся, ты куда?» Мама глядит на меня круглыми изумленными глазами. Э, в парк, на пробежку. Решила спортом заняться». «Леся, признайся, у тебя все-таки появился молодой человек?» «Нет», — ответила я, спешно натягивая кроссовки. «Леся!» Кричит мне возмущенно мама, в то время как я уже в коридоре закрываю дверь квартиры. На нужное место в парке пришлось бежать, причем со скоростью света. Семь утра как-никак надо быть. Хорошо, что кроссовки догадалась надеть. На месте я нашла большие солнечные часы. Проследила за тем, куда указывает теневая стрелка в этот ранний час. Оказалась на торговце воздушными шариками. Больше никого и ничего такого яркого и привлекающего внимания в этом направлении не нашлось. Подошла к мужчине с шариками. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, девушка!» «Как рано вы открылись! Семь утра, место не самое проходное!» «Всяко бывает, девушка!» «Ладно, следую дальнейшей инструкции!» «Чувствую себя очень глупо!» произнесла кодовые слова. «Свидание, свиданию, рознь, Анри лучше всех. Я маленькая, наивная, розовая пони. Не могу сдержаться, насмешливо фыркаю. Если сейчас где-то этот момент записывается на скрытую камеру, то месть моя будет страшна». В ответ на мою тираду продавец с самым серьезным лицом отвязывает все имеющиеся у него блестящие цветные шарики и вручает мне. «Честно, у меня глаза на лоб полезли». Шариков просто нереально много. На миг мне даже показалось, что я со своим невеликим весом сейчас оторвусь от земли и улечу. Фу, нет, обошлось. Но руку ощутимо тянет вверх. «Жди, дева, дальнейших указаний. Шарики не отпускай». Дал мне на путствие довольный продавец, а затем быстро собрал свои вещички и смылся. Торговля для него, видимо, на сегодня закончена. Бреду по аллее. Вдыхаю свежий лесной воздух, птички поют, солнышко пригревает. Красота, в общем. Зашла в чат. Уже знаю, кто меня ждет в столь ранний час. Шарики – это здорово. Шарики – это еще не все. Анриал написал, куда мне нужно идти дальше. Что? Это же другой конец парка. Парк вообще-то не маленький. Вообще-то я тоже обошел его, готовя сюрприз вдоль и поперек. Можешь мне не рассказывать. И скажи спасибо, что я, между прочим, не заставляю тебя ничего копать. Прогулки на свежем воздухе очень полезны. Ладно, ладно, спокойно, Леся. И что там надо будет делать? Обменять один шарик на мороженое. Любое, какое понравится. Кодовые слова давайте меняться. Ну, собственно, иду. На розоволосую меня с шариками косятся все немногочисленные в это время посетители парка. Смущаюсь и в то же время радуюсь, улыбаясь миру и всем встречным людям. Только что не в припрыжку скачу. На самом деле, вполне себе такое свидание выходит, но без кавалера. Кавалер у нас виртуальный призрак. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Неожиданно обращается ко мне, идущий навстречу парень, притормаживая. «Довольно симпатичный, кстати». Отрицательно качаю головой и иду дальше. Анри не поймет, если на этом виртуальном свидании я устрою свидание с кем-то еще. Но вообще удивительно. Раньше ко мне не подходили вот так знакомиться на улице. А тут, видимо, цвет волос опять играет свою роль. Ну и шарики, конечно. А может, мое улыбчивое счастливое лицо и горящие глаза... В зеркало себя, конечно, не видела, но подозреваю, что оно отразило бы весьма позитивно настроенную девушку. В небольшом сквере продавщица мороженого только одна. Молчу о том, что все еще 7 утра, и присутствие в тихом закутке парка мороженщицы более чем подозрительно. «Здравствуйте, давайте меняться!» Подойдя, говорю я продавщице и опять чувствую себя очень глупо, протягиваю женщине синий шарик. Продавщица без вопросов принимает у меня шарик и подвязывает его к своему фургончику. «Какое вам?» – любезно спрашивает она, открывая свой холодильник на колесах. «М-м-м, выбрала эскимо. «Воды еще дайте, пожалуйста». Продавщица без вопросов протягивает мне требуемое. «Сколько?» «Все уже оплачено». «Что, прямо весь ваш товар?» «Да». «Тогда дайте мне еще вон те чипсы!» Что-то я проголодалась от всех этих прогулок. Вместе с чипсами продавщица вручила мне буклет с картой парка. С недоумением рассматриваю помеченные крестиком места, разбросанные по всему парку. Не поняла. При этом над каждым крестиком своя цифра. Всего семь номеров. Срочно захожу в чат, дабы получить объяснение. Я-то думала, уже все, квест закончен. Анри, что это за карта? Зачем? Крестиком отмечены места, где тебе еще стоит побывать. Особо советую отправиться к озеру, там весьма живописно. Можешь подходить к уличным продавцам, к лавкам которых прикреплен красный шарик, и отдавать один шарик в обмен на задание. Сделаешь, получишь подарок. Цифрами отмечено, в каком порядке лучше посещать те или иные места. Вот оно как. Действительно квесты. «Анри!» «Да, Пай!» «Ты супер!» Энтузиазм так и хлещет во мне. Отправилась в свое самое настоящее личное приключение, устроенное мне просто так, до сих пор незнакомым мне мужчиной. И еще я поняла, что проиграла. Организовать в ответ такой же масштабный квест я попросту не сумею. «Но ничего страшного. Все равно что-нибудь придумаю». Первые четыре номера программы у меня прошли на ура. Задания были не сложными, но интересными. Под первым номером оказался тир. Заданием там было выбить все, что только можно. Развлекалась там долго, попала мало куда, но по итогу получила большого розового плюшевого пони. Во втором месте меня покатали на белой лошади, хвосты грива которой были выкрашены в розовый. Такая пародия на Пинки Пай. В третьем месте... После того, как я отгадала три загадки, мне вручили розовую вату. И это после мороженого. Ничего, съела за милую душу. В четвертом месте случился форс-мажор. За приз катание по озеру на лодке человек на пристани выдал мне корм для диких уток, велев их накормить. Отправилась к берегу, процессом кормления увлеклась, подошла слишком близко к воде, нечаянно поскользнулась и упала в жидкую прибрежную грязь. Вот повезло, так повезло. Кроссовки намокли, причем частично изнутри. Низ брюк мокрый и грязный. Но происшествие не помешало мне сесть в подготовленную лодку. На память сфотографировала паренька лодочника чем-то смахивающего на китайца. Да и вообще, пока выдалась свободная минута, сфотографировала окрестности. Озеро и впрямь шикарное, обстановка романтичная. Я впечатлена. Насладившись видом, сняла кроссовки с носками, поставив их сушиться на солнышке. Сняла бы и брюки, но, боюсь, лодочник меня не поймет. Сама откинулась назад, вытянув уставшие и прямо-таки гудящие ноги. И загораю. Красота! Только спустя минут десять достала телефон. Приключения у меня, конечно, хорошие, но что-то старая стало для подобных марш-бросков. Ого, и время уже почти 12. Незаметно оно так пролетело. Хочу есть. Слона бы съела. Анрел в сети. Анри, можно я за всеми остальными подарками завтра приеду? Почему? Я тут упала неудачно на берегу, в грязь. В принципе, ничего особо страшного, скоро высохну. Но я устала. А тут, судя по карте, мне еще бегать и бегать. Не могу больше, нужен перерыв. Несколько минут веду с Анри переговоры, в которых он ненавязчиво, но все-таки настаивает на том, чтобы я завершила квест. Сошлись на том, что мягкую игрушку я пока оставлю у лодочника. Зато сейчас мне из проката привезут велосипед, на котором я продолжу рассекать по парку. Сидя в лодке, размышляю о том, что легко могла бы узнать, как выглядит загадочная Андре. Тоже устроить подобного рода квест? И всего лишь дать задание продавцу тайком сфотографировать получателя подарка. Причем я уверена, что Анри так не сделал. Иначе его нежелание видеть меня и встречаться теряет всякий смысл. Но вот я бы очень хотела так поступить. И хотя бы одним глазком взглянуть на Анрела: Увы, так делать не буду. Это все равно, что сжечь лягушачью шкурку. Никогда не понимала поступка Ивана Царевича. Его же, блин, нормально попросили. Все же доверие и уважение должно быть. Подсмотрю, стану чувствовать себя обманщицей. Похоже, я действительно наивная розовая пони. Лодка вскоре вернулась к причалу. А на берегу меня ждал невыразимо розовый велосипед. Это уже как-то не смешно. Зато как хорошо и быстрее дело пошло с квестами. В пятом месте меня вновь заставили отгадывать загадки, но ответы там были простейшие. Кто ваш самый лучший виртуальный друг? Задает вопрос продавец. Я сама. Неверный ответ. Ой, ладно, ладно. Анриэл. Да, кто самый лучший мужчина на Земле? Вот это самомнение. Анриэл. Кто от скромности не умрет? Анриэл. Да, вы правильно ответили на все вопросы. Благодаря инструктору, которому я вручила шарик, Я все-таки залезла на дерево. Полтора часа. Полтора часа я с криками и стенаниями, развлекая всех посетителей парка, доползала до финала своих мучений. Спасибо инструктору. На многих участках помог, видимо, оценив мое упорство и желание достигнуть финала, несмотря на страх и отсутствие опыта. Но вот я уже спускаюсь с дерева на родную землю. Ноги подкашиваются. «Последнее испытание выдавило из меня все соки. Теперь еще и руки ноют. За прохождение испытания вам будет вручена награда. Только забрать ее можно будет на последней точке вашего маршрута», прогундел одобрительный инструктор. «О, нет! Еще куда-то ехать надо!» «Но я упорная!» В состоянии близком к обморочному, кое-как доехала до последней седьмой точки. Высокий обрыв с видом на реку, сев прямо на землю, любой с чудесным видом. Продавцов поблизости не обнаружила Здравствуйте, назовите, пожалуйста, вашник. Ко мне подошел дородный, серьезный седовласый мужчина. Пинки пай, мужчина кивнул. Подождите, пожалуйста, здесь пару минут. Прикрыла глаза. Я сейчас в таком состоянии, что нет сил даже голову повернуть. Как буду добираться домой, неясно. Открыла глаза и посмотрела на большую связку воздушных шариков. Несмотря на то, что часть шариков раздала, все равно их очень и очень много. Такси или в метро брать это счастье бессмысленно, да и зачем? Выпустила шарики из руки, и те радостно помчались ввысь. Вместе с шариками в небо улетает и загаданное мною желания. «Возьмите, пожалуйста, это вам». Вернувшийся мужчина вручил мне огромный, нет, просто громаднейший букет роз. Какого цвета? Да-да, нежно-розового. вдохнула головокружительный цветочный аромат. Нет, пожалуй, розовые мне все-таки нравится и совершенно не надоедает. Тут еще игрушка, но я ее уже в машину положил, докладывает мне меж тем мужчина, а потом протягивает красиво упакованную коробочку. Мне сказали передать, что это за шестой квест. Идемте, девушка. Забрала коробку. Эм, а вы кто? Таксист я. Дома мама встретила меня с глазищами, округлившимися до размеров наших чайных блюдец. Точнее, не столько меня, сколько букеты розового плюшевого пони. Мам, все потом, я очень устала. Можешь поставить цветы в воду? Я, сверкаю шальной улыбкой, Проскользнула в свою комнату, где заперлась, чтобы полюбоваться на свою прелесть. Потрясающие часики из металла, по цвету совпадающего с моим кулоном. Они были в коробке, которую передал мне таксист. Вероятно, золотые. Ажурный браслет, циферблат белый. Временные деления обозначены розовыми сверкающими крупинками. В центре циферблата бьет копытом розовая маленькая крылатая лошадка. Я думаю, что подарок очень дорогой. Хотела написать Анри, что часы не приму, но его нет в чате. Требовательный стук в дверь. Мама. Придется колоться, а то ведь иначе всю душу ведь вытрясет. Мама была очень удивлена моими признаниями. Я рассказала ей про Анриала, и про то, что сегодня на свидание коллега пригласил. Ну и поделилась планами на вечер. Сидеть дома, отдыхать, отдыхать и отдыхать отказавшись от свидания. «Нет, Лесь, надо идти!» решительно заявила мама. «Почему, мам?» «Я не хочу!» «Не нравится мне что-то этот твой Анри!» «Почему не хочет показываться?» «Играет с тобой, морочит голову!» «Мам, он потрясающий!» «Леся, ты ничуть не хуже! Не позволяй собой манипулировать!» «А дорогие подарки будет лучше отдать, когда получится!» «И пока вы не встретились вживую...» Ничего страшного, если ты сходишь в кино с коллегой. В принципе, конечно, мама права, я разделяю ее точку зрения. Но боюсь, Анреал своего добился. Я могу думать только о нем. Где-то через полчаса позвонил Сергей, уточнил, не поменялись ли планы, и сообщил, что заедет за мной через час. Согласилась. Все же нехорошо будет отказываться в последний момент. Кое-как подняла себя с кровати и натянула первые попавшиеся под руку вещи. Накраситься бы надо, туфли на шпильке надеть, да и платье хорошо бы надеть вместо джинсы старого свитера. Но мне не то чтобы лень. Платьев в гардеробе днем с огнем не сыщешь, а надевать рабочую серую юбку совсем не тянет. Где-то нашла в себе силы и поплелась к выходу. Прямо неудобно перед Сережей. Ведь в кино он пойдет не с задурной пинки-пай, а с вареным овощем.